Глава 14. Объект номер 4. 8 часов 40 минут. Небритый повар в грязном колпаке лениво шлёпнул на пластиковую тарелки липкую бурую массу. Обитатели столовой Лет номер 300 гадали, что это может быть такое.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 караканы, засиженные мухами чёрный хлеб, ненавидящий посетителей персонал. В этире в поверхность заляпанного стола руковом тот, что пониже пригласил другого садиться. Парочка являла собой потрясающий контраст: первый здоровый, с бычным лицом, украшенным рублеными шрамами, вытекшим глазом и квадратным подбородком. Другой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 Дракула же реальная историческая личность, кого хочешь спроси. У него свое персональное княжество было в Трансильвании, где он подданных тысячами накол сажал. Ага. А теперь спокойно торгует цветочками, пока мы с утра до ночи горбатимся. С набитым ртом мрачно проворчал толстяк. А Ивановцев царевичей тут тоже полно. Он, смотри, сын царя Ивана Грозного тоже Иван. За новой порцией брюк вы пошел. Я слегка не так выразился, поправился Лысый. Просто о тебе никаких документальных упоминаний нет. Есть книга одной взбалмашной писательницы и все. А потом попадешь в город и на тебя начинаешь оглядываться.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 На острове Гаити воскрешение местными негритянскими колдунами вуду закопанных в свежую могилу трупов и превращение их в послушных зомби приобрело повсеместный характер. "Я просто фигею с тебя", засмеялся толстяк. "И откуда ты это взял?" "Из газеты Экспресс Смерть, что ли?"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 Получается как бы две копии, раздвоение личности. Ерунда полная, в общем. Я говорил в воду с тем чуваком, от которого мне руку приделали. Когда меня воскресили, его рука очень странно себя вела. Да не сто ли это важно. Главное то, что я существую. Хотя, честно тебе скажу, Мне это и самому непонятно. Вроде бы как я уже был мёртв, а меня раз и всё равно в ад по второму кругу пошёл, получается. И было бы за что? Я вот ещё о чём размышляю, произнёс неугомонный лысый, глядя, как пюре исчезает в необъятной пасти собеседника.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 Неделями днём по углам жалса, а ночью маму звал. Посмотри на себя, кого ты можешь напугать-то в своей жизни? И так плохо слова выговариваешь. А как меня увидел, и вовсе чуть заикой не стал. Это твоя кара. А ты что?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 Ух, мелоса-совеседник. Забыл, что ли? Ты же на самом деле попросту милейшее создание. И книжек детских сколько напечатано, где тебя тихим дедушкой изображают, у которого глаза такие добрые-добрые, лисы сарваса с тобой редкие. Пойду ещё за киселем схожу. Отлично. И мне захвати, я уже свой почти допил. Проводив Красного от гнева лысова, насмешливым взглядом, Здравяк взялся за белый пластиковый стакан, чудом не крошившийся в его огромной руке. Внезапно его мягко толкнули в бок. Он обернулся и расплылся в улыбке. О, здравствуйте! Какими судьбами? Заглянул на минутку по делу, ласково ответил гость. Я надеюсь, у вас всё в порядке. Лет 10 уже не виделись. Надеюсь, в вашем состоянии ничего не изменилось. Да что у меня с моим телосложением может быть не так, оскалился человек в шрамах. Ты саживаетесь. Вы сегодня как-то странно одеты. плещ с капюшоном, руки в карманах, но ну, прямо монах. Не подойди вы ближе, честное слово, я бы вас не узнал. Все так говорят, улыбнулся гость. Я подошёл к вам чисто на минуточку поздороваться. К сожалению, уже пора бежать. Кстати, мне тут по дороге со служевцей классный анекдот рассказали. Сейчас на прощание вам перескажу, аб хахочитесь. приобняв толстяка и склонившись над ним, он что-то жарко зашептал в волосатое ухо. Через полминуты оба расхохотались. Мелко трясясь, здоровяк вытирал выступившие слезы в уголке уцелевшего глаза. С удороги смеха то и дело сотрясали его мощное тело. Вот это да. А мужик значит? Летит с балкона и ха ха ха! дергался он. Гость внимательно оглянулся вокруг. Всего хорошего, пропел он вкрячевым голосом. Не знаю, увидимся ли снова. Он направился к выходу быстрым шагом. обходя спешивших за новыми порциями брюквенного пюре людей в полосатых одеждах. В дверях он на долю секунды остановился, бросил на толстяка мимолётный, будто оценивающий взгляд и вышел. К столику вернулся лысый, держа в каждой руке по пластиковому стакану. Он с недоумением уставился на содрогающегося в пароксизмах хохота коллегу. Что это с тобой приключилось? Ты да подожди, отмахиваясь, снова захохотал здоровяк. Тут только что такой обалденный анекдот рассказали. Я тебе сейчас объясню, в чём там фишка. Ты тоже упадёшь, гарантирую. Садись, давай. О, кисель принёс! Отлично, я свой допью. Схватив стакан, где уже почти на дне колыхалась мутная вязкая жидкость, он за лпом опрокинул его в широко распахнутый рот с гнилыми зубами. Столовую сотряс дикий нечеловеческий крик, практически вой. Раздался дружный грохот подносов. выпавших из рук посетителей кричал лысый глядя на останки своего собеседника почти мгновенно рассыпавшегося в чёрный искрящийся пепел